Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Томас Гарди, Тес из рода Дербервилли. Фаза первая. Ипигров. Бедное поруганное имя. Сердце мое, как ложе, приютит тебя. Уильям Шекспир. Девушка. Глава 1. Однажды вечером, во второй половине мая, человек средних лет шёл домой из Шестона в деревню Марлот, находившуюся неподалёку в долине Блэкмор или Блэкмур. Ноги его ступали не твёрдо, и он то и дело отклонялся влево от прямого пути. Иногда он энергично кивал, словно в подтверждении какой-то мысли.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 И сделало одно открытие. Я священник Тринкхем, антикварий из Техфутлейнов. Неужели вы не знаете, Дарби Фил, что вы происходите по прямой линии от древней рыцарской семьи де Эрбервиллей, которые ведут свой род от сэра Пегана де Эрбервилля, того знаменитого рыцаря, что приехал из Нормандии с Вильямом завоевателем.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 плохо дел. Да, как говорят ужилые семейные хроники, род пресёкся по мужской линии. Иными словами, за чах пришёл в упадок. Ну, а где мы лежим? В Кенгсберсбург-Гринхелле. Там множество ваших склепов, и ваши изваяния покоятся под сводами из пурбекского мрамора. А где же наши родовые замки и поместья?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 Известно ли тебе, парень, такое место? Кингсбер суб-Гринхильд. Да, я был там на Гринхильдской ярмарке. Так вот, под церковью в этом городе лежат какой же ты горд, то местечко, о котором я говорю. Во всяком случае, когда я там был, оно городом не было. Так себе, маленькое и глухое местечко. Неважно, парень, город это или не город, не о том идёт речь. По церкви этого прихода в огромных свинцовых гробах, которые весят много тонн, лежат мои предки, сотни предков, в кольчугах и драгоценностях. В графстве Южный Уэссекс не найдется человека, который имел бы в своем роду скелеты знатнее и благороднее моих. Да ну. Теперь берету корзинку и ступай в Марлот.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 Я жду меня для неё новости. Так как юноша стоял в нерешительности, Дарби Филд сунул руку в карман и извлёк шиллинг, хотя их у него было не так уж много. Вот тебе за труды, паренёк. После этого юноша оценил всё случившееся совсем по-иному. Слушаюсь, серджон. Благодарю вас. Чем ещё могу вам служить, серджон?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 заходящего солнца. Дорога была совсем пустынна, и только приглушённые расстоянием звуки оркестра возвещали о присутствии людей в этой долине, окаймлённой синими холмами.